Глава 7. Ниндзя русских кровей Пока они беседовали с Зильбером, на улицу опустились серые осенние сумерки. Прежде чем выйти из лавки, Гонзолин и Загорский набрали какой-то мелкой бакалейной ерунды, чтобы выглядеть как обычные покупатели. — Для вас, господа, скидка 10% и упаковка бесплатна, — шепнул Исаак Моисеевич, заворачивая товар. Неожиданно эта фраза вызвала изумленную гримасу Гонзолина, но мистер Васильевич лишь улыбнулся. Попрощавшись с лавочником, они двинулись наружу. Теперь следовало найти какой-нибудь наблюдательный пункт, из которого виден был бы вход в заведение Зильбера и его витрина. Наблюдательный пункт у них оказался первоклассный. Прямо напротив лавчонки Зильбера стояла китайская лапшичная, в которой подавалась лапша разных видов, Китайские закуски и китайское же пиво. Разливное пиво в китайских харчевнях подавали редко. С ним, полагали китайцы, было много возни. Здесь, как и во всех подобных заведениях, пиво подавалось прямо в бутылках. «Сидеть, видимо, придется долго», — заметил Гонзолин. «Надо заказать пиво побольше». «Смотри, не переусердствуй», — проговорил Нестор Васильевич, просматривая листок картона, который здесь заменял меню. Надо сказать, что среди китайских едальных заведений традиционно встречаются две главных категории. Первая шикарная, выражает саму суть китайского духа. Рестораны этого рода зовутся Дафан и украшаются с необыкновенной помпой. Стены там выстилаются шелком или закрываются золотистыми сияющими ширмами, на которых драконы соперничают с китайскими единорогами Цилинями. С потолка свисают красные фонари с кистями, по стенам развешивают каллиграфические свитки и картины известных мастеров. Мебель делается из красного дерева, столы накрыты белоснежными или алыми скатертями, драгоценные курительницы испускают ароматный дым, а на столах стоят приборы из фарфора и слоновой кости. На другом полюсе располагаются простые едальни для народа с обшарпанными дырявыми стенами, сквозь которые в любую погоду дует ветер. Столы тут обычно из самого дешевого дерева, а вместо стульев ставятся скамьи. Скатертей тут нет и в помине, посуда чаще всего обколотая, а в деревянных стаканах стоят палочки, обкусанные сотнями китайских челюстей. — Настоящий путешественник всегда носит палочки с собой, — заметил Нестор Васильевич вытаскивая из внутреннего кармана небольшой футляр с серебряными палочками. «Настоящий путешественник не обедает в третьесортных заведениях», пробурчал Гонзолин. «Надеюсь, у них тут есть водка, стерилизовать всю эту гадость». И он крайне недоброжелательно осмотрел палочки, которые за секунду до этого вытащил из деревянного стакана. Статский советник попенял ему. По его мнению, помощник был несправедлив». Качество еды не зависит от антуража, и часто самая вкусная лапша подается в самых убогих заведениях. — Сомневаюсь, — скорчил рожу помощник. — Как известно, голь на пакости хитра. Нестор Васильевич усмехнулся. — Еще немного Гонзалину можно будет писать диссертацию по фольклору. Таким он сделался знатоком русских пословиц и поговорок. Вот, правда, учитывая его манеру все коверкать на свой лад, защитить эту диссертацию будет очень и очень непросто. Так что, похоже, в ближайшие годы Императорской Академии Наук придется обойтись без его штудий. «Меня вот что интересует», — перебил помощник Загорского. «Мы ведь, кажется, на русской территории. Так почему меню здесь писано китайскими иероглифами и нет ни одной русской буквы?» «А зачем тебе русские буквы?» — удивился Нестор Васильевич. «Иль мы с тобой забыли китайскую грамоту?» Помощник отвечал, что ничего они не забыли, но ведь кроме них и природных китайцев сюда могут явиться простые русские люди, не неискушенные в тонкостях и иероглифике. На это Загорский ответил, что, во-первых, простые русские люди вряд ли сунутся в чисто китайское заведение, а если и сунутся, так они наверняка знают, как тут объясниться без всяких иероглифов. — Кстати, нельзя нам обоим одновременно смотреть в меню, — предостерег помощник Анистер Васильевич. — Тут один все время должен посматривать в окно на вход в лавку Зильбера. Гонзолин отвечал, что у него зрение, как у сокола, а это значит, что он может глядеть и в меню, и в окна одновременно. — Заметил ли ты, любезный соколиный глаз, что в лавку Зильбера только что вошел какой-то китаец? — перебил его хозяин. Помощник отвечал, что он бы непременно это заметил, если бы статский советник не отвлекал его разговорами про иероглифы, лапшу и прочую китайскую ученость. А теперь вот даже непонятно, что делать, заказывает лапшу или нет. Ее подадут через минуту, но будет ли у них хотя бы пять минут, чтобы перекусить? Или они сегодня останутся не только без обеда, но и без ужина? Обещаю тебе, друг Гонзолин, что без ужина сегодня мы останемся, только если нас убьют, — обнадеживал помощника статский советник. Во всех остальных случаях ужин будет, ну, разве что несколько запоздалый. Китаец, однако, продолжал ворчать, что он человек культурный, цивилизованный, а культурный человек должен есть по расписанию и не реже четырех раз в день. Он уже и так похудел, а скоро дойдет до того, что его будет носить ветром с места на место, как какой-нибудь осенний сухой листок. Очень поэтично, заметил Нестор Васильевич, не спуская взгляды с дверей лавки Зильбера ну — Ладно, если хочешь, закажи себе лапшу. Надеюсь, у тебя будет хотя бы пять минут. В конце концов, это, может быть, и не тот агент, который нам нужен. На нем же не написано. Однако статский советник, обычно весьма прозорливый, в данном случае жестоко ошибался. Спустя пару минут Гонзолин уже поглощал лапшу с необыкновенной скоростью запихивая ее поглубже в рот, Этим удивительным мастерством обладают только настоящие китайцы, как правило, из провинции. Увы, помощник так и не успел должным образом насладиться трапезой. Прошло не более пяти минут, как вызвавший у них такое оживление китаец вышел из лавки Зильбера и торопливо пошел прочь. — Нав, не нав? — с полным ртом взволнованно проговорил помощник. Загорский напряженно глядел на дверь торговой лавки. Спустя мгновение на ней появилась табличка «Закрыто». «Наш», — сказал статский советник, поднимаясь со скамьи и бросая на стол гривенник. «По коням». Заключительную фразу он произнес уже на ходу, не оглядываясь. гонзалин же напротив оглядел стол с величайшим сожалением бросил на лапшу прощальный взгляд, сделал огромный глоток из бутылки с пивом и ринулся следом за хозяином. Улица встретила их осенней бархатной тьмой. Еле теплящиеся редкие фонари над лавками почти не освещали пространство. Он — Яван? — спросил гонзалин Шпион успел уйти достаточно далеко, чтобы в темноте его фигуры было не разобрать. Впрочем, не разобрать обычному человеку. Загорский, обладавший необыкновенно острым зрением, видел его прекрасно. — Стараемся держаться от объекта как можно дальше, — негромко велел статский советник. Помощник кивнул, это было логично. Они-то его издалека видят, а вот он их нет. Да и спиной ему обнаружить их будет трудновато. Во всякий случай статский советник приказал Гонзалину держаться на некотором расстоянии от него самого. Одного человека заметить труднее, чем двух. Впрочем, когда они выйдут на освещенный участок, шпион все равно их увидит. Более того, он не будет оглядываться сейчас в темноте но как бы невзначай обернется назад, когда вокруг станет светлее. Шансов на то, что высокая фигура статского советника не привлечет его внимания, было совсем немного. Это понимал ганзалин Хозяин ощущал исходящее от него напряжение, и хотя помощник молчал как рыба, в молчании этом отчетливо читался вопрос «Что делать будем?» Ответ надо было придумать как можно быстрее. До освещенного участка, где их неминуемо обнаружат, оставалось не больше полуминуты быстрого хода. Они, конечно, могут все рассчитать и уйти в тень, вот только дальше идет длинная полоса освещенной и, как назло, совершенно пустынной улицы. Несмотря на то, что Владивосток был русский город, нравы тут оставались простые, китайские. С наступлением темноты подавляющее большинство здешних жителей отправлялось спать чтобы завтра проснуться ни свет ни заря и взяться за работу. Шпион, между тем, продолжал двигаться во тьме стремительно и бесшумно. Вот он выступил на свет, который давали висящие вдоль лавок фонари. Вот прошел с десяток шагов и как бы невзначай оглянулся. Однако его ждал сюрприз. За спиной у него никого не оказалось. Но шпион не был бы шпионом, если бы он на этом успокоился. инстинкт подсказывал ему что за ним кто-то только что шел. Шел, шел и вдруг исчез. Дело, согласитесь, довольно подозрительное. И потому, пройдя еще сотню сожжений, оказавшись в тени, где его не могли видеть люди, стоявшие на свету, он снова оглянулся и вновь никого не увидел. Возможно, конечно, что интуиция его обманула. Так иногда бывает и с опытными разведчиками. А он был всего только китаец, на скорую руку обученный и проинструктированный в шпионской школе Винькоу, которую японцы открыли перед самым началом войны. Десять офицеров и сорок унтер-офицеров круглые сутки обучали там китайцев и корейцев премудростям разведывательного искусства. Ученики делились на два класса, на тех, кто знал русский язык, и тех, кто его не знал. Знавшие русский язык, разумеется, были куда полезнее и потому им платили в месяц 200 иен, то есть около 100 американских долларов. Те же, кто русского языка не знал, получали не больше 40 иен в месяц, то есть около 20 долларов. Но даже и 20 долларов в месяц были большими деньгами для китайских ремесленников и крестьян, из которых в основном и вербовались японские агенты. Китаец, за которым следили Загорский и гонзалин знал русский язык. Более того, он не был крестьянином. Он был бывшим приказчиком и главой маленькой агентурной сети. После окончания школы в его подчинение отдали пять человек, которые должны были помогать ему в решении разных шпионских и подрывных задач. Непосредственно над ним стоял только японский резидент. Тот самый пятнадцатый, который был разоблачен Загорским, но который предпочел взрезать себе горло, чем сотрудничать с русскими жандармами. Звали нашего китайца Йе Вэнь. Хозяин его магазина разорился, свободных мест в китайских лавках не было, и он с горя пошел в услужение в японское заведение. Там его быстро уловили в свои сети рекрутеры, и он оказался в разведывательной школе. Здесь Йе проявил недюжинные способности, был выделен руководством среди прочих и с началом войны, после дополнительной подготовки, отправлен во Владивосток. Резонно было бы, конечно, спросить, не мучила ли его совесть из-за того, что он теперь работал на извечных врагов Китая-японцев. Скажем прямо, совесть его совершенно не мучила. Во-первых, как считают многие иностранцы, никакой такой особенной совести у китайцев не существует. У них есть только стыд и потеря лица. Однако потеря лица наступает только в тот момент, когда тебя поймали на чем-то неблаговидным и публично в этом обвинили. Но кто же поймает японского шпиона? Ведь о его шпионстве знают только другие, такие же шпионы, а у них, как всем понятно, у самих рыльцев пушку. Это, как мы уже говорили, во-первых. Во-вторых, в данный момент Япония воевала не с Китаем, а с Россией. А Россия, как сказал бы знаток пословиц Гонзолин, «Евэнюю не шьет и не порет». Что, по-вашему, должен был делать бедный приказчик, оказавшись на улице? Неужели умереть с голоду? Нет, конечно. Потому что за гробом бедных людей не ждет ничего хорошего. Если не считать князя ада Яньвана, которого называть хорошим, тоже язык не поворачивается. Разумеется, он с гораздо большим удовольствием послужил бы России и русской армии. Вот только Россия почему-то не спешила принять на службу бедного китайца, очевидно полагая, что все и так должны ей служить, при том совершенно бесплатно. Одним словом, стечение этих странных и печальных обстоятельств привело к тому, что евень выполняя шпионское задание, быстро шел теперь по темным улицам Владивостока, преследуемый по пятам Загорским и Гонзолином. Помня об инструкции, он несколько раз быстро оборачивался, но никого у себя за спиной так и не увидел. Желая удостовериться, что ему ничто не угрожает, евень даже вытянул из складок одежды небольшой веер и обмахнулся им. Веер этот был непростой. В одной из его рёбер было вделано небольшое зеркальце, через которое можно было разглядеть всё, что творится за спиной. Но за спиной его плыла бархатная приморская ночь, и, насколько можно было увидеть, в ночи это и не происходило ничего подозрительного. — Мы как епушки, — прошептал Гонзалин, бесшумно перемахивая с крыши на крышу и тут же сгибаясь, чтобы его не заметили с земли. Одноэтажные городские домишки тут стояли вплотную, так что переходить с одного на другой было очень удобно. Человек же, за которым они следили, осматривал дорогу, но не догадывался, что преследователи идут за ним по верху Япошке, — удивился Загорский, который передвигался рядом в таком же согнутом положении. — Что ты имеешь в виду? — Ниндзя, — объяснил помощник. — Синоби? Крадемся и скачем во тьме, того и гляди, в кого-нибудь сюрикеном метнем. «Ты напрасно говоришь о ниндзя в уничижительном тоне», — укорил его статский советник. «Ты верно забыл, что я, хоть и недолгое время, но обучался у знаменитого синоби Ватанабе-сенсея?» Китаец пробурчал, что ничего он не забыл. «А если уж вспоминать о ниндзя то в первую очередь стоит вспомнить о том, что законная жена Загорского и есть эта самая ниндзя. Во-первых, наш брак был фиктивным», — сердит, — отвечал Нестор Васильевич едва не споткнувшись на неровной, пошедшей слоями от старости крыши. «Во-вторых, он давно расторгнут. Жена моя живет в Европе, и я много лет ее не видел». «И хорошо, что не видели, и хорошо, что расторгнут», отвечал помощник, ловко обходя почти невидимую в темноте лужу. «Представьте, был бы у вас сейчас сын японец, который воевал бы против России». Загорский отвечал, что его сыну от госпожи Йосико. — Было бы сейчас в лучшем случае 12 лет, он был бы ребенком, и ни в какой войне, разумеется, участвовать не мог. — У ниндзя нет возраста, там самые маленькие дети готовы к бою, — возразил Гонзолин. — Если ниндзя застегнут врасплох, они хватают своих младенцев и бросают ими во врага. Младенец вцепляется в противника руками и ногами, а зубами откусывает ему нос и выплевывает его на землю. Статский советник отвечал, что это чушь собачья, никакими младенцами ниндзя ни в кого не бросают. А Гонзалину стыдно повторять всякую ерунду, придуманную глупыми китайскими кумушками. Они так отвлеклись разговорами, что чуть не упустили Е. Веня. Первым спохватился Загорский. Только что фигура агента маячила у них под ногами и вдруг исчезла, словно под землю провалилась. И хотя искусством проваливаться под землю владели как сам статский советник, так и его помощник, однако они отлично знали, что это всего-навсего фигура речи, обозначающая ловкую маскировку, и если в земле нет отверстия, провалиться под нее не сможет даже самый ловкий шпион. Следственно, искать надо было не в земле и не в небесах даже, а, так сказать, в параллельных пространствах. Загорский быстро спрыгнул с крыши и окинул взглядом улицу. Они стояли как раз на перекрестке. За пару секунд шпион никуда не успел бы убежать. Следовательно, искать его следовало в соседних домах. В ближнем к ним доме горел свет, и двери были плотно заперты изнутри. А вот во втором по счету свет не горел. И вообще, судя по всему, был он давно заброшен. Торчит, как больной зуб, — неодобрительно заметил помощник. Я бы в таком ни за что встречу не назначил. Почему? — спросил Нестор Васильевич, осторожно пробуя рукой дверь. — Не заперта ли она? Гонзолин пожал плечами. Всем известно, что в брошенных домах селятся голодные духи и привидения. Кто полезет в такой дом, если человеку жизнь дорога? — Вот именно поэтому мы его и проверим, — отвечал Загорский. Китайские суеверия, а в этом квартале живут почти одни китайцы, в данном случае могут сыграть на руку нашим друзьям-шпионам. Поняв, что дверь заброшенного дома почему-то заперта изнутри, что казалось вдвойне подозрительным, статский советник кивнул помощнику Нужно было выбить дверь единым духом, не давая шпиону и тому, с кем он встречался, ни секунды на то, чтобы сбежать. Нестор Васильевич и гонзалин вытащили из карманов револьвера и, по молчаливому сигналу статского советника, нанесли такой удар в дверь ногами, что петли не выдержали, и дверь со звуком лопнувшей банки влетела внутрь дома в непроглядную темень. — Не с места! — зычно крикнул Загорский, врываясь внутрь. — Вы окружены! бросая оружие! Руки вверх! И они с помощником тут же покатились в разные стороны от двери, так, чтобы их не задела шальная пуля, выпущенная на голос врагами. Однако ответом на их вторжение было мертвое молчание. Секунды тикали они все лежали в полной темноте, затаив дыхание и слушали пустоту. Слабый огонь ночных фонарей с трудом, проходивший сквозь запыленное окно, не мог осветить комнату. Однако вскоре глаза их привыкли к темноте. Их окружало совершенно пустое помещение. Воздух здесь был затхлый, очевидно, что тут давно не проветривали. Стало ясно, что в самой комнате никого нет. Однако Нестор Васильевич разглядел дверь, ведущую в соседнее помещение. Они бесшумно поднялись с пола и направились к этой самой двери. Загорский постоял перед ней секунду, потом рванул на себя. Прыгнув внутрь, он совершил кувырок и прокатился по полу вглубь комнаты. гонзалин не стал повторять это акробатическое упражнение, но, не опуская револьвера, метнулся внутрь и растворился во мраке. Однако и это их вторжение не возымело никакой реакции. Никто не стрелял, не пытался на них напасть, и даже сбежать не пробовал. К счастью, во второй комнате было немного светлее, здесь уличный фонарь светил прямо в окно. Они почти сразу рассмотрели на полу какую-то странную кучу, словно бы прачка несла стирать груду одежды, но что-то испугало ее. Она бросила одежду на пол и побежала прочь. Статский советник щелкнул зажигалкой. Их глазам представилось скорченное мертвое тело, лежащее на боку, с ножом в груди. Судя по всему, это был тот самый шпион-китаец, которого они преследовали. гонзалин перевернул его на спину, чтобы удобнее было разглядеть лицо. Под боком убитого обнаружилась небольшая мятая, мокрая от крови записка. Загорский поднял ее двумя пальцами за краешек, не успевший пропитаться кровью, поднес поближе к огню. — Не лезьте не в свое дело, — гласила записка. — Это последнее предупреждение. Загорский поглядел на помощника. — Шиманский, очевидно, узнал, что мы идем за ним по пятам, — сказал он. — Но не знал, точно верен ли ему шпион-китаец, и решил на всякий случай убить его и одновременно припугнуть нас. Однако откуда Шиманский мог узнать, что мы сели ему на хвост? — мрачно сказал Гонзолин, и в глазах его отразился трепещущий желтый огонь зажигалки. Спустя мгновение они уже были на улице. Загорский оглянулся по сторонам. — Что за городишко? Ни одного извозчика. — Откуда же взяться извозчикам? На дворе ночь, — рассудительно отвечал помощник. — Придется на своих двоих. Если бы в этот миг рядом оказался жандармский штаб-сород мистер Полеев, Он был бы невероятно удивлен и, даже, вероятнее всего, фраппирован. Статский советник из Санкт-Петербурга несся сейчас по улице, как призовой жеребец, лихо отмахивая сожень за соженью. Следом за ним, не отставая ни на шаг, мчался его помощник-китаец. — чудные дела твои, Господи! — вероятно, подумал бы штабс суротмистер и был бы совершенно прав, хотя подлинные чудеса состояли вовсе не в том, что пятидесятилетний дипломат бежит как атлет-чемпион. Настоящее чудо состояло в том, что почти с самого начала этого дела Загорскому катастрофически не везло. Последней улыбкой судьбы можно было считать взятие за жабры японского шпиона Константина Петровича Камакурова. Все, что последовало за этим, имело специфический запах неудачи. Вы скажете, конечно, что ничего в этом такого нет, что жизнь вовсе не сахар и не мед, что она отнюдь не усыпана лавровыми венками, а скорее уж терниями и верблюжьей колючкой. Но Нестор Васильевич представлял собой совершенно особый случай. Он был тем, что наши заклятые друзья англосаксы зовут словом «Лаки» — «Счастливчик». И вот буквально на глазах у этого счастливчика поначалу убивают жандармского офицера Белоусова, Потом невеста камакуры сэнсэя отказывается от защиты, предложенной Загорским. Затем японский шпион по имени Пятнадцатый в духе дурных романов прямо на допросе кончает жизнь самоубийством. И, наконец, другой шпион, безымянный, оказывается зарезан как цыпленок и, скорее всего, тем самым человеком, за которым он, Загорский, уже какое-то время безуспешно охотится. Бегущий за статским советником Гонзалин, кажется, прямо на ходу читал его мысли. «Если Шаманский взялся подчищать за собой следы, каковы шансы, что они застанут Зильбера еще живым?» — спрашивал себя Загорский. И сам же себе отвечал «никаких». И однако, не замедляя хода, бежал во весь опор, презрев и не слишком уже юный свой возраст и высокий чин, который на себе носил. Вероятно, все-таки наизвозчике они добрались бы до лавки Зильбера медленнее, чем бегом. И однако, похоже, это ничего не изменило. Заведение стояло темным и мертвым, как будто в него никогда не ступала нога человека. «Может, он домой ушел?» — с последней слабой надеждой спросил Гонзолин. Мистер Васильевич покачал головой. «Нет, Зильбер проводит в лавке 24 часа в сутки, как и большинство местных торговцев. Там сзади есть жилое помещение. Там он, по всей видимости, и живет с дочкой. Точнее, жил». Скорее уже для очистки совести, чем надеясь на какой-то результат, Загорский поднял кулак и загрохотал в дверь. Конечно, можно было ее высадить, как только что сделали они в заброшенном доме, но статский советник уже догадывался, что он увидит внутри, и, по возможности, старался оттянуть страшный момент. Ганзалин словно пытаясь помочь хозяину в тяжелом его и безнадежном призыве, забарабанил кулаком в дверь, однако все было тихо. — Вызовем жандармов или сразу выломаем дверь? — каким-то удивительно ровным голосом спросил статский советник. Однако помощник ответить не успел. — Иду, иду! — раздался изнутри дрожащий голос. — Лавка закрыта. Что такого срочного, чтобы среди ночи беспокоить людей? Неужели нельзя подождать до утра? Жалюзи изнутри приподнялись, и Загорский увидел озабоченную физиономию старого еврея. Трепещущий огонек керосиновой лампы придавал его лицу нечто потустороннее, словно трансильванский вампир ни ко времени поднялся из гроба и никак не хочет заходить обратно. «Жив!» — с облегчением проговорил Загорский и помахал рукой. «Открывайте!» Пару секунд Зильбер с некоторым недоверием вглядывался в его лицо через стекло, не в силах опознать в темноте, потом, наконец, узнал, закивал головой и взялся за щеколду. — Что случилось? — с тревогой спросил он. — Вы живы-здоровы? — Да, все в порядке, — отвечал статский советник, не вдаваясь в совершенно лишние тут подробности. — Вам удалось проследить агента? — Скажите, вы в доме одни? — вопросом на вопрос отвечал Нестор Васильевич. Старый еврей отвечал, что дома только он и дочка Дина. — А что такое? — собирайтесь, — сказал Нестор Васильевич кратко. Торговец всполошился, куда и зачем, что за срочность, куда они поедут посреди ночи. Статский советник отвечал, что поедут они прямиком в жандармскую команду. Зильбер с дочерью проведут там ночь, а утром будет видно. Но лавочник от страха или по каким-то другим причинам никак не хотел понимать, что происходит. «На самом деле, куда им ехать ночью?» — пробурчал Гонзолин. «Может быть, просто вызвать жандарма, пусть охраняет их до утра» мистер Васильевич негромко отвечал ему, что это совершенно недостаточно. Судя по тому, с каким размахом действует Шаманский, остается только удивляться, что с Зильбером еще ничего не произошло. Торговец еще немного посопротивлялся, но скорее по инерции. Потом пошел за дочкой, он скрылся за дверями, ведущими в жилую часть дома, и спустя несколько секунд оттуда раздался ужасный крик. «Дина — Дина! — кричал Зильбер. «Дина — Дина! Это был не крик человека. Это был вой раненой волчицы. Казалось, от него сотряслись стены в доме. Загорский и Гонзолин ринулись вслед за Зильбером. Глазам их представилось ошеломляющее зрелище. Посреди большой комнаты, очевидно представлявшей собой спальню, стоял на коленях старый еврей. Большой топчан в углу комнаты рядом со старинным красного дерева шкафом оказался застелен. Однако стоявшая тут же маленькая детская кроватка была взбаламучена, как будто лежавший на ней ребенок из последних сил отбивался от ночного кошмара, который неожиданно застал его посреди сна. Лицо Зильбера было перекошено отчаянием. Он запрокинул голову к потолку и потрясал зажатым в руке детским башмачком. Доченька, доченька, Дина!